Глава 26. Я, честно говоря, не ожидал, что Барей просто протянет мне визитку с номером телефона. Хорошо, что хоть эта неловкая пауза не затянулась, и я довольно быстро понял, для чего он это сделал. Смею предположить, это визитка проверенного секунданта? Озвучил я своё предположение, и, судя по довольной улыбке Барея, попал в самую точку. Не просто секунданта, а визитка самого надёжного и авторитетного секунданта в Академии?» Подняв указательный палец, важно изрек парень. «Он приходит с мне двоюродным братом по маминой линии, так что можете не переживать. За свои услуги он ничего не попросит, если скажете, что вы от меня. Если вас вызовут на дуэль, то позвоните по этому номеру, и он сделает все в лучшем виде». В этот момент Борей ввел себя так, будто рекламировал товар. «Лучшего секунданта вы просто не найдете». Видимо, это то, что называют профдеформацией. Что ж, оно и не удивительно, если он столько работает и так часто занят делами малого аукционного дома. Хотя должен признать, в такие моменты поведение младшего Сворова бывает довольно забавным. Не в плохом смысле, конечно же. Что ж, задумчиво постучал я пальцем по визитке и спрятал её во внутренний карман пиджака. Личного секунданта у меня нет, так что буду рад обратиться к проверенному человеку. А по времени у него с такими характеристиками вообще есть свободные окна? Ох, чего, чего? А время у него на самом деле полно. Делами рода он практически не занимается и посвящает себя только двум увлечениям: секунданству, как вы можете понять, и, назовем это, наверное, учёбой. Хотя, честно, я вообще удивлён, что подобное преподают в академии и не понимаю, зачем. Задумчиво ответил барей, заинтересовав меня. И что же это за учёба такая? — спросил я у него. К этому моменту нашего разговора мы приблизились к довольно большому зданию, которое больше своим видом напоминало дворец, чем один из учебных корпусов. Недалеко же от него соорудили самые настоящие трибуны, по всей видимости, временные. А с выходящего к ним балкона, скорее всего, будет говорить свою речь ректор Академии. Ведь я рассчитывал на закрытое помещение, вроде актового зала или что-то типа того. Пусть это будет сюрпризом. Поверьте, как только вы спросите его, чем он занят, то Даниэль расскажет вам всё во всех подробностях, покачал головой Борей с улыбкой на лице, даже не скрывая, что за этим кроется какая-то безобидная шутка. Вот только её смысл можно понять после встречи с этим загадочным секундантом. Видимо, он уж один раз наступил на эти грабли и только что предложил мне испытать то же самое, стараясь не нарушить сам момент. Впрочем, я был бы совсем не против. изучаю родственник Суворова, например, новое направление магического искусства. Вдруг и впрямь изучает что-то, что может быть крайне полезным для меня и позволит взглянуть на то, что я уже знаю, под другим углом. Главное, чтобы этим увлечением не оказался шпионаж, как в случае с совой. Не хотелось бы, чтобы по итогу спецслужбы каким-то образом на меня бы вышли. Не знаю, каким образом, но может статься, что у них тоже есть неизвестный тип магии, с которым я ещё не сталкивался. и не зная, чего от него ожидать. Одним словом, нужно было по возможности сохранять осторожность. С минуты на минуту поэц и ректор и начнет говорить свою ежегодную речь. Сверившись с часами, сказал Борей, пока мы выбирали место на трибунах, где было бы удобнее сидеть. Готовьтесь. Она в высшей степени нудная и малосодержательная. Как раз к этому моменту громко изыграл гимн Российской империи, Видимо, чтобы мы прониклись важностью момента, но для меня это была просто красивая музыка и ничего более. Издержки того, что я в принципе не был подданным этого государства, ну, по крайней мере, не в том ключе, когда патриотизм тебе прививают с детства. Стоило гимну закончиться в строго выверенном мгновении, как двери балкона открылись, и к нам на всеобщее обозрение вышел ректор академии Орлов Георгий Иванович. Седовалый старичок в синей мантии. чем-то внешне напоминавший слугу Айрис. Только у ректора была густая, седая борода где-то до уровня груди и чуть более низкий рост. Зато чего у него было больше, так это силы. Даже я, не особо вглядываясь в Орлова, чувствовал, насколько мощная аура исходит от него. Если ректор кому-то показался бы обычным дряхлым стариком, то этого человека ждало бы жесткое расчарование. Я присмотрелся к нему чуть внимательнее, разгоняя магию в ядре, чтобы лучше понять ощущения, которые испытываю. По меньшей мере, Георгий Иванович был магом восьмого, нет, даже девятого круга. И, судя по всему, на своем круге он был далеко не на последних местах в рейтинге силы, если он вообще есть. Тут я мог спокойно поверить, что такому человеку доверили присматривать за столичной академией, где обучалась будущая страны. Орлову и одному по силе защитить всех студентов от гипотетического нападения. Не говоря уж о том, чтобы приструнить высокородных детишек. Предствую всех вас, студенты. Раз вы тут находитесь, то все вы прошли наши вступительные испытания и а затем, как и сказал Барей, началась довольно долгая речь. В ней было столько различных отсылок на прошлое, что даже я, с учётом того, что готовился и изучал этот мир, на 10-й минуте стал путаться в событиях. В слишком много данных. Причём выступающий перескакивал порой с одного на другое, а временами вовсе нёс какую-то от себя тину, и это длилось по меньшей мере час. Насколько сильно магом был ректор, настолько же ужасным он был оратором. Он говорил сухо и безэмоционально, рассказывая о том, какое будущее нас ждёт, что от нас зависит и всё тому подобное. Потом перешёл на тему истории академии и того, как и кем она была основана, ради чего И затем снова перешёл на тему объяснений, почему мы так важны и почему должны учиться дружно, стремясь к лучшему. Даже я, человек, который в прошлом мире учился по 20 часов в день, в том числе читая весьма скучные, но необходимые книги, написанные скудным и сухим языком, чуть не уснул, пока слушал старика. По мне, это надо было иметь мастерский талант говорить настолько боюкивающим голосом, потому что я даже не представляю, как это провернуть. если не тренироваться говорить именно в такой манере. Если бы кто-то записал его речь на запись, то, уверен, большая часть людей избавилась бы от такой проблемы, как бессонница. Из речи Георгия Ивановича я выудил для себя только три важные вещи, которые, в принципе, и так знал от Виктории. Благо, сестра была так любезна, что поделилась частью своих знаний. Во-первых, нужно было в обязательном порядке выбрать себе клуб, в который я буду ходить в качестве внеучебной занятости. Неважно, что это будет и чем там будут заниматься, главное посещать клуб и участвовать в местных мероприятиях. Правда, как я понял, клубы тоже бывают разные, так что тут возможны варианты. Во-вторых, можно было ходить в целом на неограниченное количество факультативов в рамках более крупных факультетов и брать в том числе индивидуальные уроки у наставников. Однако под конец года на экзаменах надо получить не меньше трётя отлично среди всех оценок. чтобы перейти учиться на следующий курс. И тут было неважно, какому факультету будет отдано предпочтение, хоть боевой факультет, хоть факультет магической инженерии, хоть факультет магии исцеления. Ко всему прочему, давали 2 дня, чтобы выбрать себе к этому моменту один факультет, который в итоге станет основным, и сменить его будет не так просто, и один клуб. Так что времени на выбор хватало. Меня больше волновал третий, самый последний момент, а именно Чтобы быстрее разобраться с клубами и делами в академии, нам помогут члены студента совета и что совсем неожиданно для меня, дисциплинарного комитета. Так уж выходило, что моя сестра, Амелия Дмитриевна Львова, была как раз нынешней главой этого дисциплинарного комитета. И это несмотря на то, что она была третий курсинцей, и обычно эту должность занимают выпускники, которые были до этого заместителями предыдущего главы. Поэтому Камелии Я относился только с ещё большей осторожностью. О ней мне почти ничего не известно, кроме официальной информации, которая была идеально чистой, слишком чистой. И на фоне того, что мне было известно о моих братьях-близнецах, Иване и Дмитрии, в базе данных рода о них было такое количество информации, что я даже невольно удивился тому, сколько они успели за свою жизнь. Тот же Евгений меньше в этом плане постарался, а он порядком портил репутацию рода своими выходками. И к моему при великому сожалению, характер у обоих братьев был весьма паршивый. Я бы даже сказал, ужасный. Они жестоко мучили животных, измывались над своими же слугами, благодаря чему у последних появляется целый ворох психологических проблем. Неоднократно наносили серьёзные вещи членам того же клуба единоборств, который они посещали, занимались травлей, и всё это прикрывалось родом и не вносилось из него. Одним словом, два высокомерных отморозка. которая купается в своей безнаказанности. И то, что за последний год за ними не наблюдалось нарушений, совсем не говорило о том, что они решили вдруг резко поменяться и по-другому устроить свою жизнь. Там на лицо были явные проблемы с головой, и скорее всего, это было связано с их редким атрибутом магии. Анимагия, она же трансформация тела, штука очень опасная, даже если у тебя есть высокая предрасположенность к этому направлению, как и маги крови Со временем у того, кто её применяет, может видоизменяться сознание. И самое опасное в этом, что сам маг обычные эти изменения просто не замечает. Чем чаще дарённый перевоплощается в зверя, тем больше в нём начинает преобладать звериная, хищная суть. Там уже не важно, происходила ли частичная или полная трансформация тела, или гуманоидная трансформация. Любой вариант формы превращения ведёт к тому, что звериная часть мага начинает давить над человеческой личностью, после чего постепенно отключаются человеческие нормы поведения, и остаётся только желание охотиться и убивать. В общем, хищник вырывается наружу и показывает всё тёмное, что есть в человеке. Да, при должном контроле, если правильно заниматься медитацией, можно прожить долгую и спокойную жизнь, даже не замечая побочек. Главное достичь гармонии с самим собой и зверем внутри. Но это скорее редкое исключение, нежели правило. Тем более сама медитация, как таковая в этом мире, не настолько хорошо развита, чтобы ей уделяли должное внимание. Поэтому я прекрасно понимал, чего мне стоит ждать от таких вот отмороженных братьев-близнецов. А чего ждать от Амелии, я не знал. В тех сведениях, что у меня были по моим родственникам, почти ничего не было написано о ней. Всего лишь, что ей 21 год и что её стихия свет. Стрельбы является довольно редким направлением. Помимо этого, Амелия, как оказалось, выбрала довольно непривычное оружие для спаррингов копье. И она достаточно ловко орудует им, чтобы занять несколько призовых мест на каких-то школьных соревнованиях. Но что меня больше всего напрягло, мать Амелии была урождённой ративой. Ративы, как я знал из той же сети, занимались машиностроением. Магакарв, в котором я чуть не взорвался, когда попал в этот мир, как раз принадлежал их фирме. Вот у меня и появлялся вопрос, насколько сама Милия может быть связана с тем инцидентом. Может, конечно, я положу лишние сучности, но такое тоже вполне возможно. Тем более так легко было сбежать от Евгения, пока он ничего не представляет собой. Ждать чего-то хорошего от такой сестры было бы, пожалуй, глупо. Впрочем, думаю, я обо всём узнаю, когда встречу с ней лично. В том, что она не оставит своего младшего брата без внимания, так или иначе я был уверен. Тут уже не играло большой роли, полукровка я или нет. По факту, отец признал меня одним из своих наследников, а значит, я равноправный член семьи. И если сестра не придёт хотя бы чисто номинально поинтересоваться, как обстоят дела у родного брата, я сильно удивлюсь, потому что и сам бы на её месте не оставил это без внимания. Поэтому в том, что я с ней встречусь, сомнений у меня не было. Возможно, эта встреча произойдёт даже сегодня. И она будет не самой приятной для нас обоих.